Глава 12. Уже стемнело, стоял зверский холод, а у нас не было даже крыши над головой. Правда, под конец разговора бил джастин прямо такие из кожи вон лез, что не надо на му южать на ночь глядя. Но я предпочёл бы лучше насмерть замёрзнуть, чем провести хоть ещё одну ночь в этой хижине и в этой компании. И по правде говоря, стоило уехать хотя бы из-за того, чтобы посмотреть, как вытянулись физиономии ковбоев, когда они увидели, как Эдди сгребает в мешок все наши пончики. Ну, ей-богу, у кобылы мордой то короче. Небраска даже не удержался и потянулся к пончикам. Но Эдди схватил здоровенный мясницкий нож и сказал, «Ну, давай, давай, мистер, возьмешь хоть один». Донесешь до рта обрубок. Небраска сперва полез была в бутылку, но потом глянул на Эдди, на мясницкий нож в его руке и решил, что лучше не рисковать. Так что мы спокойно собрали все свои пожитки и вышли вон. В первую очередь я, разумеется, подумал о той пещере. Там хватало еды, топлива, а в расщелине в двух шагах оттуда протекал хороший ручей. Выехав из лагеря, Мы обнаружили, что снега намело уже добрых 12 дюймов. В некоторых местах сугробы выросли еще выше. И было не похоже, чтобы в ближайшее время распогодилось. Не хватало только снежного бурана. Кто не видел снежную бурю в Монтане или Дакоте, тот, считайте, вообще ничего не видел. На мне были ветхие, обтрепанные брюки. И я от всей души завидовал Эдди. У него были шерстяные штаны. которые оставались у него со времени выступления, это в шоу «Буффало Билла». Руки и ноги занемели от холода. Я то и дело перебрасывал поводья из рук в руки, усиленно колотил свободной рукой по колену, но пальцы все равно не слушались. Пару раз, чтобы не отморозить ноги совсем, мы с Эдди слезали с коней и шли какое-то время пешком. А согревало меня только сознание того, что перед уходом я получил... хоть какое-то удовлетворение за все свои обиды я рассказал Джастину и его ковбоям какую работу мы проделали объяснил где пробивали проруби где лучшая трава где лучше притеть скот во время буранов одним словом обрисовал всю ситуацию хорошо поработали нехотя признал джастин ну да насмешливо отозвался я ещё время оставалось украсть там коровку другую В пару раз, когда мы останавливались, я не желая слишком далеко забредать к северу, внимательно изучал звёзды. Под снегом всё казалось по-другому, и я боялся, что не распознаю прежние приметы. Когда наконец мы приплелись к этому каньону возле холмов Конского ручья, мы искали пещеру, то уже близился рассвет. Лошадие ставили у входа. Проход в глубину пещеры оказался слишком узким для них. Ну что ж, хотя бы укрыли бедных животных, если не от холода, то от ветра точно. Ращелина в глубине пещеры потемнела от костров. Ну и мы развели свой огонь, постели устроили прямо на полу, на куче сухих листьев и соломы. Приготовленный неизвестным, я правда продолжал думать, что это фил, хозяин ампещеры. Разговаривать нам не хотелось, а проголодаться пока не успели. Выпили по кружке кофе, чтобы согреться. Они завернулись в одеяло и легли спать. А разбудил меня хрип одной из лошадей. Угольки мерцали в тьме, значит, костёр погас совсем недавно. Эди приспокойно спал. До меня доносилось его тихое посапывание. А ещё я слышал какие-то шорохи у входа в пещеру. И в испуге перебирали копытами наши лошади. По-видимому, снаружи что-то происходило. Что-то напугало животных. Пошарив рукой возле постели, я нащупал Винчестер, затем выскользнул из-под тёплого одеял и в одних носках прокрался к проходу. Оказавшись рядом с лошадьми, я легонько положил на шею одной из них руку и стал шептать ей всякие слова, пытаясь успокоить животное. А потом, осторожно пробравшись к входу в пещеру, выглянул наружу и кинул взглядом белоснежный простор. В сугробе неподалёку от меня Ворочилось что-то тёмное, и раздался сдавленный стон, а потом наступила тишина. Долгую минуту я стоял возле входа, выжидая. Не уловил никакого движения, не услышал ни единого звука. Но у пещеры что-то было, или скорее кто-то. Положив Винчестер в сторону, я решительно шагнул на снег. И вот уже я стоял над лежащим в сугробе человеком. Наклонившись, я схватил его за воротник и перевернул на спину. В мутно поблескивающем снежном мерцании мне не удалось разглядеть его лицо. Тогда я снова схватил его за воротник и потащил в пещеру, а потом поволок дальше по проходу. И тут послышалось клацанье взведённого курка. "Это ты, байк", раздался голос с иди. "Да", отозвался я. "Я тут кого-то несу". Эди подкинул в костёр сухих веток, и когда огонь как следует разгорелся, мы уставились на раненого. Это оказался Шорки. Пока Эди возился с костром, я стащил Шорки одежду, чтобы посмотреть, что с ним. На спине у него зияли две огнестрельные раны. Пули вошли на расстоянии не больше 2 дюймов друг от друга. Одежда его заледенела, и вся кровь превратилась в красные ледышки. Но я мог сказать наверняка, только благодаря морозу, который остановил кровотечение, Шорт и пока ещё жил. И все же дела его были очень плохи. Эди положила руку мне на плечо. Пайк, лучше предоставь это мне. Я помогал знахарю лечить раненых. По правде говоря, Эди здорово меня выручила. Ничто не пугает меня больше, чем необходимость возиться с тяжело раненными. Но Эди как оказалось Знал толк в этом деле. Ведь еще задолго до выступления в шоу «Буффало Билла» он кочевал вместе с каким-то знахарем и всячески ему помогал. Ну и кое-чему научился. Я следил за костром, сварил кофе, а потом достал припрятанную на всякий случай бутылочку. Вообще-то мы с Эдди не так уж много пили. Да к тому же виски в мороз – это верная гибель. Пьяный замерзает насмерть гораздо быстрее, чем трезвый. Вески поначалу согревает, но только на время. От него тепло поднимается от сердца к голове, а уже оттуда улетучивается в морозный воздух. Так что холод становится ещё хуже. Но с другой стороны, когда ты пришёл с мороза, больше не собираешься выходить, вот тогда для согреба очень даже неплохо хлебнуть глоточек. Через пару минут Шорти что-то забормотал и открыл глаза. Сперва взгляд его остановился на Эди. а потом, повернув голову, он уставился на меня. «Привет, Шорти», — сказал я. «Ты лежи спокойно, все уже позади». Он расслабился, вытянул ноги, глядя на черные своды пещеры, а там мерцали от света костра. Затем глаза его закрылись, но тут же снова открылись. «Нашли моего коня», — спросил он на удивление бодрым голосом. «Нет, сейчас схожу». Я натянул сапоги на мокрые носки. «А кто в тебя стрелял?» «Стрелял? В меня?» Изумился он. «Я думал, что-то меня ударило. Что-то. Не знаю, что именно». Эдди поднес к его губам бутылку. «Это виски». Я поднялся, притопнул, чтобы уже до конца вогнать ступни в сапоги. И поежился. Снаружи было чертовски холодно. Да еще и ветер разыгрался. А впрочем, я даже обрадовался этому, поскольку знал, что теперь буря окончательно заметет все следы и наши, и бедняги Шорки. А значит, ни Белен, ни кто другой уже нас не найдет. В ярдах 50 от того места, где я нашел Шорки, стоял его конь, поводья волочились по снегу. Видимо, Шорки свалился, когда разыскивал пещеру. Но ну, о том, что он знал про нее, это несомненно И я почему-то подумал, что, наверное, эту пещеру знает здесь каждый второй. Подобрав поводье, я отвёл коня ко входу, очистил его от снега. Когда подошёл к костру, неся под рукой седло Шорти, сам он лежал с закрытыми глазами. Медди взглянул на меня, несёт какую-то колесицу, про встречу с кем-то, про перестрелку в какой-то башне. А, должна быть он про башню дьявола. Это где-то в местных горах. Интересно, подумал я. А Белен тоже там был? Склонившись над раненым, я спросил: Шорки, а Белен был там? Нет, последовал ответ. Он открыл глаза и с минуту смотрел мне прямо в лицо, совершенно осмысленным взглядом. Сейчас он не бредил. "Пайк", произнес Шорки. Значит, я всё-таки нашёл пещеру. Нашёл, нашёл. «Это ты тут все приготовил? Провизию, дрова?» «Да нет же, черт побери!» «Он посмотрел на меня как-то странно. А ты откуда знаешь про это место?» «Это же нора Клайда Орума!» «Клайда Орума? А я уже и забыл про него!» «Да не слышал уже. Про такого много лет. Ты его знал?» «Невольно вырвалось у меня. Бакер знал. У Клайда тут была семья. Один раз мы прятались здесь». Так что, когда пришло время бежать, я сюда. Казалось ему, стало трудно разговаривать. От кого бежать? Он молчал пару секунд, а потом сказал: "Чёрт возьми, Пайк. Мы все, они всех перебили. Просто появились, чёрт знает откуда, и перестреляли как куропаток. Я никогда раньше их не видел". Меги подошёл к нам и кивнул. "Я тебе суп сварил", сказал он Шорти. "Они тебя подстрелили?" допытывался я. Миня отер илон с прежним недоумённым выражением на лице. Я думал, ударили чем-то сзади, хотя там никого не было, кроме он не договорил. И суп ему уже был не нужен. Иди повернулся, подошёл к костру и опустил миску на землю. Шорти умер, так и не успев сказать, кто же его убил. Там никого не было, кроме кроме кого? Кто-то стрелял Шорти в спину. Стрелял с близкого расстояния. И Шорти знал убийцу. Он не ждал выстрела. Точно так же, как и Джонни Варт. И Шайку Гетти поголовно истребили. А это значит, что Тома постигла та же участь. И кто же убийцы? Все эти вопросы нагоняли тоску и уныние. Мне захотелось убраться из этих мест и как можно скорее. Если бы сейчас здесь оказалась поблизости железная дорога, я не раздумывая прыгнул бы в вагон. И только бы меня и видели. Да махнул бы на юг. Подальше от этих снегов, морозов и до конца жизни пас бы коров на мексиканской границе. Да подумать только. Я ведь приехал сюда, чтобы тихо мирно скоротать зиму в заботах о коровах Джастина. А что из этого вышло? Оскорбили, вышвырнули с работы, да ещё и обвинили в краже той самой скотины, ради спасения которой мы отмахали столько миль. И вот теперь человек, которому я пытался помочь, умер у меня на руках. И шайку гетти перебили. Какие-то чужаки хозяйничают в округе, людей убивают. И никто понятия не имеет, кто они такие и вообще, что здесь происходит. Но больше всего меня тревожило, что уже очень ловко все это было проделано. Если бы мы случайно не наткнулись на шорти, то прошли бы месяцы, а то и годы, прежде чем кто-нибудь бы проведал, что шайку гетти уничтожили». И, кстати, что стало со стадом, которое люди-гети держали там, среди холмов? Как только я задал себе этот вопрос, то сразу же в голову мне пришла совершенно дикая мысль. Однако минуту спустя я сообразил, какой бы глупостью, на первый взгляд, не казалась моя догадка, она была верна. Эдди протянул мне миску супа, а сам начал хлебать из той, которую наливал для шорти. На покойника мы старались не смотреть». "Знаешь, Иди, мы уезжаем", сказал я. "Поскачем прямиком в Майл-Сити, а там сразу сядем на поезд". "Хорошо". Покончив с супом, я оставил миску в сторону и вытер губы тыльной стороной руки. Эдинис водилs меня взглядом. "Что-то не так, приятель?" поинтересовался я. "Ну а как насчёт девушки? Мы что, возьмём вот так и уедем?" Чёрт, вот тут он меня задел. Мой Иди поставил вопрос ребром. Он понимал прекрасно. Как, собственно, и я сам, что несмотря ни на что, я не могу уехать, пока не узнаю, что с ней случилось. Ладно, потом разберёмся, проворчал я. Когда потом, да ведь уже рассвело, заметил Эдди. И довольно давно, но ну, так оно и было. Уже рассвет. Осознав это, я быстро встал на ноги. Мы собрали наши скудные пожитки, слегка пополнили их провизией из запасов пещеры. Но, разумеется, ещё оставили вдоволь еды для тех, кто, возможно, забрёдёт сюда после нас. В карманах Шорти мы нашли около 30 долларов. Я положил их в мятый конверт, в котором лежало его письмо к сестре. Она жила в Миссури. Ну, пусть она получит и письмо, и деньги. Коня Шорти мы взяли в качестве вьючного животного, а самого Шорти оставили лежать в пещере. Лопаты же всё равно нет, да и не время сейчас. «Землю копать». Рассудил Эдди. И тут я вспомнил про записку, которую оставил во время первого своего посещения пещеры. Резко обернувшись, я схватил Эдди за руку. «А ты не видел здесь листка бумаги?» «Ну, записку». «Да валялось там что-то на полу». Шагнул мимо Эдди, я подошел к месту, где оставил свое послание и подобрал валявшийся на земле листочек бумаги. Но так и есть, это моя записка. Но внизу я увидел... приписанную строчку: хижина Килворта. А вот и всё. Правда, ещё была подпись: тоже иду в Атай. Но больше ничего и не надо было. Значит, фареи всё-таки были здесь. Но, видимо, увидев припасы, испугались, что их обнаружат хозяева, и ушли отсюда. Значит, она жива. В моей душе всё запело. Я выскочил из пещеры. Эди готовь коней, зарал я. Предстоит долгая дорога. До этой лачуги было всего миль 5-6, но я-то знал, что даже эти мили покажутся мне бесконечными.